«Автобус!» «Володя, девочки не хотят ехать на поминки!» Сказала Антонина Дмитриевна. «Мы тут уже помянули Нину, поговорили, дело к вечеру. Да и Валентина, как бы это сказать?» «Напилась!» Подсказал Петров. «Ее тоже можно понять!» Вздохнула Антонина Дмитриевна. «Всех можно понять. Так что, никто не едет к Грековым?» «Володечка, я еду. Пашка мы в милиции, и Толя». Ты ведь сейчас на работу поедешь? Да. Прямиком не заезжай к Грековым, Пока не знаю. Что у вас там происходит? Ничего. Вы оба какие-то странные. Ехали бы вы. Домой. Я не могу домой. Мне к ребятам надо. Пашу забрать. Володечка. Ты же обещал. Ну хорошо, хорошо. С досадой сказал Петров. Пробка кончилась. Высаживайтесь у ближайшего метро. Встретимся с вами у Грековых, либо созвонимся. Все, отбой. Антонина Дмитриевна вздохнула. «Ну что там?» Нетерпеливо спросила Татьяна. «Не поймешь его. То к Грековым они едут, то в милицию». «Все, девочки, по домам», сказала Галя и крикнула водителю. «Молодой человек, не могли бы вы свернуть в метро?» «А как же хозяин? То есть вдовец, надо бы спросить?» «Ему сейчас не до этого». «К метро так метро, как скажете», — пожал плечами водитель и дал газу.